Все трое вышли. Впереди Родион, колченогий в старых выцветших шароварах, отвисших на заду. За ним адвокат во фраке с нечистой тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розоватой кисии на затылке, там, где кончался черный парик. За ним, наконец, цинцинад, теряющий туфли, запахивающие полы халата. У загиба коридора другой стражник безымянный дружески отдал им честь. Бледный каменный свет сменялся областями сумрака. Шли, шли, за из лука из лука, и несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную ребристую лошадь,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 проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвенел ключами. Адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам, но она глядела на Цинцената, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись. Эмочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красно-синим мечом. Опять долго шли в темноте, покуда не попали в тупик, где над свернутой кишкой бронзпойта светилась красная лампочка. Родион отпер низкую кованую дверь. За ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок. Родион